Сейчас уже поздно. Ночь — не самое подходящее время для серьезных разговоров. И Даниэль пришлось удовольствоваться этим ответом. Она слишком устала, чтобы обсуждать с графом свое будущее или продолжать политическую дискуссию. Ночной привратник встретил их у подъезда и с поклоном проводил в холл. Линтон проследовал за Даниэль в голубую комнату, помог ей расстегнуть пуговицы на спине, распустить корсет и милостиво разрешил лечь в кровать. И перед тем, как уйти к себе, он строго-настрого запретил девушке распевать в ванной или под душем, а также предупредил, что на утро ей предстоит очень рано вставать. Утром Даниэль разбудила служанка. Рассвет едва занимался. Небо было чистым, что предвещало солнечный день. Молли принесла девушке горячий шоколад, теплую воду, а также выстиранный и выглаженный мужской костюм. Мальчик-чистильщик потратил в холле целый час на то, чтобы придать зеркальный блеск ботинкам. «Завтрак ожидает вас в кабинете рядом со столовой, сэр», — сказала Молли, и, сделав реверанс, отошла к окнам, чтобы раздвинуть шторы. Даниэль зарылась лицом в подушку. Она не хотела, чтобы эта девушка, почти одного с ней возраста, разглядывала ее при ярком дневном свете. Когда же дверь за служанкой наконец закрылась, Даниэль вдруг поразила мысль, заставившая девушку резко сесть в постели. Что стало с платьем, в котором она была накануне? Даниэль ясно помнила, как раздевалась, но куда все подевалось потом? Девушка оглядела комнату, но ничего не обнаружила. Прекрасная одежда исчезла вместе с похожими на сон воспоминаниями о вчерашнем вечере. Это было ужасно, так как означало, что сейчас Даниэль снова предстоит одеться в мужской костюм и превратиться в Данни, слугу графа Джастина Линтона. А все остальное... Останется всего лишь волшебным воспоминанием. Даниэль неподвижно сидела на кровати, уныло смотря в одну точку. Потом тяжело вздохнула. Что ж, ничего не поделаешь. Теперь надо заняться выполнением своего плана, подавив мучительные как приступы мигрени по утрам, сомнения в его осуществимости. И для этого в первую очередь необходимо поскорее освободиться от невыносимого покровительства графа Линтона. Приняв окончательное решение, Даниэль сбила свои локоны в некое подобие мальчишеской прически и, спустившись по лестнице вниз, стала искать кабинет где ее должен был ждать завтрак. В этом ей тут же помогла убиравшая в холле служанка. В кабинете Даниэль уже ждал Линтон, с энтузиазмом отдававшей должное великолепному завтраку. «А, доброе утро, дитя мое!» Фамильярно приветствовал он слугу, помахав рукой. «Надеюсь, вы выспались?» «Очень даже неплохо, сэр!» Даниэль уселась за стол и не без удовольствия посмотрела на тарелку с искусно приготовленными в соусе почками, сковороду с жареными грибами, вазочку с горкой вареных яиц и большое блюдо с тонко нарезанной ветчиной. «Разрешите предложить вам немного ветчины?» осведомился у девушки хозяин стола о будьте так добры милорд с изысканной вежливостью ответила даниэль просто удивительно как быстро я привыкла к английским завтракам